Глава 16 Варианты конфликта в сцене. Как только вы определитесь с целью персонажа в сцене, все и начнется. Конфликт. Вот на чем завязана вся история. Без него персонаж в два счета добьется своего. Все сюжетные линии будут закрыты, и в истории наступит счастливый финал. Возможно, действующие лица и обрадуются, но на читателей такое развитие событий нагонит смертную тоску. А теперь равнение на оппозицию. Вот ваш герой в припрыжку бежит к своей цели сделать ежегодный взнос в детский благотворительный фонд. И вдруг бабах навстречу ему шайка налётчиков. Они преграждают путь и требуют отдать им все деньги. Сцена моментально становится интереснее. Читатели, затаив дыхание, ждут, удастся ли герою убежать от налётчиков и доставить пожертвование бедным сироткам. Конфликт обеспечивает постоянное движение истории вперед. Когда конфликт мешает достижению первоначальной цели персонажа, это вынуждает его поставить новую цель, но и к ней его не пускает конфликт. Что опять заставляет героя изменить цель и так далее, пока в итоге он не добьется своего, и тогда история закончится. Порой у авторов не получается ввести достаточно конфликтов. Их персонажи бредут по жизни, со всеми дружат и не делают ничего важного. Если они все же с кем-то ссорятся или совершают нечто значительное, то последствия устраняются так быстро и бесследно, что такие события не становятся невыдающимися, неинтересными. Давайте рассмотрим различные уровни конфликта. Во-первых, у нас есть конфликт планетарного масштаба. Это когда злобные инопланетяне грозят уничтожить человечество. Затем происходит крупномасштабный межчеловеческий конфликт, такой как война. Конфликты широкого размаха важны, ведь они создают условия для высоких ставок и естественным образом подогревают атмосферу опасности и напряжения. Однако истории обычно пишутся не о них. Есть книги, посвященные именно войне. Они рассказывают о событиях, а не о персонажах. Это прекрасно, если в этом и заключается ваша цель. Но большинство историй обретают истинную силу в более мелких и более личных конфликтах между героями. Планируя конфликты между персонажами, мы обычно начинаем с очевидного столкновения протагониста и антагониста. Но зачем ограничивать себя? Почему бы не раздуть огонь между главным героем и его родственниками, между главным героем и его союзниками, между антагонистом и его союзниками. Варьируйте интенсивность и нагнетайте конфликт в каждой сцене. Не бойтесь переутомить персонажей конфликтами. Без конфликта и связанных с ними переживаний они вам не нужны. Анализируйте сцены. В каждой из них между персонажем и его целью должны быть препятствия. Ограничен ли конфликт? Конфликт Источник жизни художественного произведения Если есть конфликт, значит что-то происходит Конфликт вызывает изменения Не говоря уже о том, что человеческой натуре Свойственно подглядывать за тем, как ссорятся другие люди Нас ведь учат не вступать в конфликты Сделайте так, чтобы конфликт был на каждой странице Если возникает ощущение, что история притормаживает Просто добавьте еще немного конфликта Конфликт, конфликт, конфликт. На нем держится вся художественная литература. Но так ли это? Оказывается, что конфликт вовсе не чудодейственное лекарство, как нам уже показалось. Возьмем, к примеру, последний совет. Если возникает ощущение, что история притормаживает, просто добавьте еще немного конфликта. На первый взгляд, неплохая рекомендация. Но если копнуть чуть глубже, то обнаружится, что это тоже довольно проблематично. Почему? Потому что конфликт интересен и убедителен только в контексте сюжета. Иными словами, конфликт ради самого конфликта не только так же утомителен, как его отсутствие, но еще и усложняет задачу зацепить читателя. Читатель желает, чтобы действия персонажа были осмысленными. Они должны быть следствием предыдущего развития событий и результатом умственной работы персонажа и его устремлений. Поэтому, если вы не обеспечили герою должной мотивации, читатель возмутится, когда боксер без видимых на то причин ударит полицейского или изобьет охранника спорткомплекса. И если уж на то пошло, он будет недоволен и в том случае, если банда подростков именно в этот момент начнет закидывать побежденного тухлыми яйцами, даже не зная, кто он такой. Если у благотворителей из нашего первого примера налётчики все-таки отнимут деньги, то, наверное, это хороший конфликт, ведь он помешает достижению цели — отдать деньги сиротам. Но если налётчики больше в истории не появятся, если они нужны исключительно для того, чтобы отобрать деньги, то органичного конфликта не получится. Еще хуже, когда конфликт не имеет ничего общего с целью сцены. Если Элли спешит в парикмахерскую, чтобы уложить волосы к своему дебютному выступлению на Бродвее, то случайный спор о ценности и важности парада в честь Дня Благодарения не сработает. Нужно сделать так, чтобы конфликт каждой сцены был непосредственным результатом того, что произошло ранее. Может, наш главный герой разозлил главаря шайки налетчиков, бросив того снежком. И напрямую мешал протагонисту достичь цели. К примеру, из-за парада Элли не успевает в парикмахерскую. Необходим конфликт, который имеет смысл в рамках сюжета. Конфликт, который вытекает из сюжета и который всегда сводится к персонажу, не только к его личности, а гораздо конкретнее, к его мотивации, его целям и реакциям. Конфликт, приводящий историю в движение, возникает из непосредственных препятствий на пути к достижению целей героя. Этот органичный конфликт, о котором идет речь, не обязательно будет открытым, Возможно, парад напрямую не мешает Элли, но спор о нем может указывать на более глубокий, невысказанный конфликт между персонажами, тот самый, с которым будут связаны неизбежные препятствия. На первый взгляд, конфликт — механизм весьма незатейливый. Два человека спорят, что тут сложного. Однако мы всегда должны понимать, в чем заключается ведущий конфликт сцены, что его вызвало. Каким изменениям он, в свою очередь, приведет в последующих сценах? Ответьте только на эти два вопроса и оглянуться не успеете, как в ваших руках окажется последовательный и убедительный сюжет. Конфликт, обусловленный персонажем. Органичный конфликт должен быть обусловлен характером персонажа и его внутренними и внешними целями. Если вы обнаружили, что ведущий персонаж недостаточно глубоко вовлечен в конфликт сцены, Значит, необходимо либо повысить ставки лично для него, либо найти другого ведущего персонажа, для которого ставки уже высоки. Участие ведущего персонажа в сцене должно иметь значение для него лично, желательно как на физическом, так и на духовном уровне. Не бойтесь создавать персонажей, которые вспыхивают от гнева при виде друг друга. Споры должны возникать постоянно, даже между друзьями. В жизни нам нравятся приятные люди, но в художественной литературе все не так. Приятные люди, как вампиры, на корню уничтожают конфликт и высасывают кровь из истории. Если мы хотим, чтобы большинство персонажей были симпатичными, не рискуем ли мы сделать их чересчур милыми? Один прочитанный мной роман в жанре эпического фэнтези как раз является собой хороший пример того, как обилие приятных персонажей может убить конфликт и энергию книги. В нём насчитывались десятки персонажей-союзников, которые хорошо относились друг к другу. Казалось бы, что тут плохого? Так вот, хорошенько обдумав историю о том, что каждой сцене нужен конфликт, вы поймёте. Если все персонажи друг с другом ладят, каждое утро просыпаются в отличном настроении и проявляют друг другу исключительную любезность, то это не создаст условий для постоянного конфликта. Поскольку инопланетным злодеям в той книге никаких характеристик не давалось и герои очень редко вступали с ними в контакт, автор практически заблокировал все пути, которые могли бы вывести его на конфликт сцены. Не попадайтесь в ловушку бесконфликтной ситуации. Снабдите персонажей массой недостатков, введите побольше споров, побольше уважительных причин ввязаться в конфликт и побольше антагонистов. В то же время остерегайтесь создать ложный конфликт. Как и ложная интрига, ложный конфликт — это попытка насильственного манипулирования историей со стороны автора. В ложной интриге мы говорим читателю, что происходит нечто волнующее и опасное, хотя на самом деле это не так. В ложном конфликте мы распаляем персонажей по такому вопросу, из-за которого они никогда бы не поссорились. Например, в романтической комедии автору придется непрерывно ссорить между собой главных героев, потому что как только юноши помирится с девушкой, история закончится. Поэтому даже если герои по уши влюблены друг в друга, необходимо то и дело устраивать между ними мелкие стычки и небольшие недопонимания, перерастающие в крупные ссоры. Конфликт такого типа — даёт возможность придумывать интересные ситуации и диалоги и не позволяет персонажам слишком быстро достичь своих целей. Однако, если конфликт не соответствует характерам героев и потребностям сюжета, это вызовет раздражение у читателей. Конфликт работает только в том случае, если персонажи поступают искренне. Организация конфликта в диалоге. Большинство авторов и читателей Согласятся, что нет средства эффективнее диалога. Остроумный, проникновенный, романтический, гневный. Любой диалог хорош. Мы любим, когда персонажи распускают свои длинные языки, но создать отличный диалог не так-то просто. Здесь нельзя нести все, что придет на ум. Суть диалога в конфликте. Как же использовать конфликт в историях и добиться того, чтобы с его помощью диалоги стали весомыми и убедительными? Как использовать конфликт в диалоге? Следите за тем, чтобы конфликт соответствовал обстоятельствам. Он должен быть значимым фактором в сюжете. Случайные споры не обеспечат истории того конфликта, который ей необходим. Читателям интересен только такой конфликт между персонажами, который двигает сюжет вперед и рассказывает о людях нечто любопытное. В диалоге соблюдайте арку. Конфликт должен идти с нарастанием, постепенно переходя в кульминационную полуразвязку. Скорее всего, споры не закончатся, и проблемы, с которыми они связаны, останутся нерешенными до конца книги. Но каждый спор все же должен прийти к некоему правдоподобному завершению. Помните о барках персонажей. Каковы мотивы и цели персонажей в данной дискуссии? Люди редко спорят бездумно, у них всегда есть причина, цель, назревшие вопросы. Чего добиваются ваши персонажи? Что заставляет их вступить в перепалку? Регулируйте напряжение. Не во всех словесных конфликтах обязательно переходить на крик. Более того, нельзя допускать, чтобы все споры велись на повышенных тонах. Даже в спокойной беседе подтекст поможет разглядеть подспудный конфликт. Чтобы поддерживать интерес, в сценах с диалогами нужно задействовать разные уровни напряжения. Используйте подтекст. Используйте конфликт, чтобы рассказать что-то о своих персонажах. Например, спор о том, кто забыл выпустить кота, на самом деле может быть совершенно о другом. Например, о том, кто виноват, что разваливаются отношения. Не забывайте о силе действия. Иногда энергичными действиями можно прекрасно заменить целую страницу диалога. Вместо долгой ссоры пусть разгневанная жена огреет мужа лобстером, которого они только что купили. Как не надо использовать конфликт в диалоге? Не позволяйте спору перескакивать с предмета на предмет. Начать с обсуждения погоды и закончить криками и проклятиями бывает, но редко. Не оставляйте диалог без контекста. Пусть ведущий персонаж покажет свою реакцию на происходящее, которое может принципиально отличаться от того, что он говорит. Не улаживайте проблемы слишком быстро. Когда за возгласом «Ты свинья!» почти сразу следует «Я тебя люблю!» это не работает, споры должны разгораться и утихать естественным образом. Если вы серьезно намерены увлечь читателей, не разочаровывайте их поспешным решением проблем. Не позволяйте, чтобы персонажи действовали в конфликтах несообразно своему характеру. Тот, кто верит в правду и справедливость, будет бороться честно. Хулиган же, скорее всего, ударит из-под тяжка и как можно сильнее. Манера вашего персонажа вести бой должна соответствовать его характеру и ценностям. Если в конфликте он ведет себя несообразно им, то на это должны быть очень веские причины. Варианты конфликта сцены Как и целей, конфликтов в сцене может быть бесчетное количество. Конфликты бывают самыми разными, но большинство можно распределить по следующим категориям. Первое — прямое противодействие. Другой персонаж, погода и так далее мешают протагонисту достичь своей цели. Второе — внутреннее противодействие. Персонаж что-то узнает и в результате меняет решение, касающееся цели. Третье, трудности, обусловленные обстоятельствами, нет муки, чтобы испечь пирог, нет партнеров, чтобы потанцевать и так далее. Четвертое — активный конфликт, спор, драка и так далее. Пятое — пассивный конфликт, героя не замечают, держат в неведении, избегают с ним встреч и так далее. Эти общие понятия, среди прочего, могут включать Первое: физическую схватку, Второе – словесную перепалку. Третье – физическое препятствие. Погодные условия, дорожное заграждение, травмы и так далее. Четвертое – ментальное препятствие. Страх, потеря памяти и так далее. Пятое – отсутствие чего-либо материального. Нет муки, чтобы испечь пирог. Шестое – отсутствие чего-либо нематериального. Нет информации. седьмое. Пассивная агрессия, умышленная или случайная. Восьмое. Косвенное вмешательство. Противодействие другого персонажа, находящегося далеко, или случайное противодействие такого персонажа. Вопросы о конфликте сцены. После того, как вы выберете конфликт сцены, остановитесь и ответьте на следующие вопросы. Первый вопрос. Важно ли для персонажа, что между ним и целью, есть препятствие? Если нет, значит, эта цель не так уж ему и дорога. Второй вопрос. Естественно ли конфликт проистекает из цели? Третий вопрос. Логичны ли предпосылки противостояния в контексте всей истории? Четвертый вопрос. Ведет ли конфликт к логичному исходу, разрешению или катастрофе? Пятый вопрос. Представляет ли конфликт непосредственную помеху или угрозу для достижения цели протагонистом Конфликт сцены на практике. Как эффективный конфликт сцены воплощается в популярных произведениях? Давайте еще раз посмотрим на выбранные нами книги и фильмы. Гордость и предубеждение. В первой главе цель мисс Беннет убедить мужа нанести визит мистеру Бингли чтобы получить возможность впоследствии представить дочерей потенциальному жениху. Достичь этой цели ей мешает пассивное сопротивление мистера Беннетта ее уговорам. Конфликт принимает форму словесной перепалки. Несмотря на то, что при разговоре герои не ссорятся, не проявляют ни жестокости, ни даже агрессии, это все же конфликт по той простой причине, что между ними есть разногласия. Если бы мистер Беннетт сразу согласился исполнить желание жены, Но, разумеется, дорогая, я с превеликой радостью навещу мистера Бингли, раз это для тебя так важно. То сцена бы моментально закончилась и была бы невыносимо скучной. Это замечательная жизнь. В основе конфликта первой сцены — неискушенность Клэрнса. Цель Иосифа, ангела-наставника, отправить его на землю, чтобы спасти Джорджи Бейли. Однако Клэрнс не только опаздывает, но и не видит то, что рассказывает Иосиф о прошлом Джорджа. Это весьма незначительный конфликт, и он с легкостью преодолен, пусть и частично, поскольку Иосифу лишь остается помочь Клэренсу увидеть прошлое. Не только оживляет сцену, но и демонстрирует основные черты характера Клэренса. Игра Эндера В первой главе цель Эндера достаточно проста. Он хочет сесть на школьный автобус и добраться домой. Но конфликт возникает в виде Стилсона и других хулиганов, которые встают на пути у Эндера. Конфликт развивается естественным образом, согласно сюжету и тому, какие персонажи в нем участвуют. Хулиганы глумятся над Эндером из-за того, что он потерял монитор. Но это далеко не конфликт ради конфликта. Эта первая стычка не только демонстрирует важные черты характера главного героя, но и подводит к катастрофе, которая будет прослеживаться на протяжении всей книги и в конечном итоге предопределит кульминацию. Хозяин морей на краю земли. Конфликт возникает в первой сцене, когда мичмана Холлама терзают сомнения в том, что замеченный им объект — вражеское судно Ахерон. Эта вступительная сцена, по сути, ограничена внутренним конфликтом Холлама, который проявляется в немногословном обмене репликами между ним и другим мичманом. Конфликт наглядно демонстрирует важные стороны жизни на корабле, обозначает главный конфликт истории, противостояние между внезапным и ахероном и предвещает, какую роль сыграет Холлом в истории. По большому счету, создание конфликта — одна из самых простых и приятных задач в любой истории. Если вы правильно подбираете конфликт для каждой сцены, то история практически покатится сама. Какую самую большую ошибку совершают писатели? Они слишком снисходительны к своему персонажу и своим читателям. Лори Девоти, американская журналистка и писательница.